Глава 20. Ты должна сама подняться с ней, а я отвлеку погоню. Нет, вслух это произнесла Гура, а я лишь безмолвно вскричала. Несмотря на то, что мое сознание было накрыто мутной пеленой, я понимала, для Арана остаться внизу почти наверняка означает страшную смерть от зубов этих монстров. И даже если он больше никогда не будет со мной, я бы все равно не хотела, чтобы он погиб. Ты сама понимаешь, что другого выхода у нас нет. Они способны легко забраться по отвесной скале, но вот особым умом не блещут. Поэтому я дождусь их появления и отвлеку внимание, чтобы им не пришло в голову обнюхивать склоны. Аран, это чистейшее самоубийство. Нет, это единственный способ спасти Дару. Аран, ты убедишь меня, Гура, лишь предложив другой, не менее действенный способ. Сестра промолчала. И это было весьма говорящим ответом. Я почувствовала, как оборотень привязывает меня к спине Гуры. Я хотела протестовать, помешать ему отправиться на смерть, не позволить рисковать собой ради моего спасения, но не могла ни двигаться, ни открыть рот, чтобы произнести хоть одно слово, чтобы сказать хотя бы, как сильно я его люблю. Я могла лишь наблюдать за его размытым силуэтом из-под полуопущенных век. Это всё, на что хватало моих угасающих сил. Гул становился всё громче. Сейчас даже я отчётливо слышала его сквозь туман в голове. И его сопровождало шлёпанье по воде, которое издавало множество парбосых ног. Она заслуживает твоей любви. Гура обернулась перед подъёмом и посмотрела оборотню в глаза. Как и твоей, ответил он. Его глаза горели тёплым янтарным светом. Я мало что знала о жизни своей сестры. Меня это никогда раньше не интересовало. Достаточно было того, что она жила в резиденции охотников, двумя этажами выше меня, и мы очень редко сталкивались в коридорах. Поэтому её слова поддержки, адресованные мне сейчас, стали бы для меня настоящим откровением, будь я в этот момент в более здоровом состоянии и с действующим сознанием. Держись, сестрёнка. Прорвёмся. заявила она, начиная подъем по практически отвесной скале. А ведь ей приходилось еще и удерживать мой вес, пусть и небольшой, но в данной ситуации он должен быть весьма ощутимым. Она поднималась вверх, преодолевая уступ за уступом, нашла достаточно широкую расщелину, чтобы мы обе смогли поместиться в ней. Я почти ощутила, как ей стало легче. Теперь Гура могла упираться мной в скалу, чтобы переставить ноги или поменять опору для рук. Подъём пошел быстрее, но все равно я была слишком тяжелой ношей для сестры, весившей столько же, сколько и ее груз. Внезапно в воде прямо под нами раздалось злобное рычание и сразу же за ним исполненный боли виск. Гура замерла и посмотрела вниз. Аран расправился с первым эльгаром. Он теперь в звериной ипостаси. Это хорошо, так он сильнее и быстрее, прокомментировала она происходящее внизу специально для меня. Плохо, что эти бледные монстры так скоро нас догнали. Теперь твой оборотень точно не успеет подняться наверх. Гура замолкла, видимо, чтобы не привлекать внимание эльфов. Внизу всё нарастало многоголосый гул рычащих чудовищ, судя по которому их там было несколько десятков. Надеюсь, Аранс сможет ускользнуть от них. Волк быстрее, чем изменённые заклятием монстры, когда-то давно бывшие людьми. Гура оставалась неподвижной, пока внизу не стихли последние звуки. Но и после того она выждала несколько минут, тщательно всматриваясь в тёмную воду и отвесные берега. Похоже, все олгары ушли. Точнее, погнались за волком, обезумевший от жажды крови и близости добычи. Убедившись, что внизу всё тихо, Гура снова продолжила подъём. Она шёпотом рассказывала мне о каждом своем действии, какой рукой за какой выступ она хватается, на какой уступ ставит ногу. Может быть, она так старалась, чтобы не позволить мне провалиться в бессознательное состояние, или же просто боялась. И звуком своего голоса отгоняла одиночество и мрачные мысли. С уходом Марана она осталась одна, полуживая я не неспособная издать ни звука, была не в счет. Нет, вдруг зашептала она, совершенно изменив тональность. Нет, нет, нет. В голосе Гуру звучал ужас, и неудивительно. Прямо на нее с того места, откуда начиналась расселена, не мигая, смотрели два блеклых, голубоватых глаза. Узкие ноздри раздувались, принюхиваясь к казавшейся слишком легкой добыче, а тонкие бледные губы раздвинулись в стороны, ощерив редкие, но острые зубы. Существо зарычало и бросилось к нам. причём оно лезло вверх гораздо быстрее, чем гура с тяжёлой ношей на спине. Несколько растянувшихся до бесконечности мгновений ведьма смотрела на неживые глаза монстра, а затем приняла решение. Прости, сестрёнка, но иначе нам не выбраться, сказала она, доставая нож. Один взмах, и по моему запястью потекла горячая красная кровь, но я этого почти не чувствовала. Зато учуял Элгар, и ещё раз взрычавший и с удвоенным рвением бросившийся вверх по расселине. Гура припала к порезу на моей руке, глотая вместе с кровью мою силу, наполняясь ею. Она едва успела залечить рану, как бледная кисть с удлинёнными пальцами схватилась за уступ, на котором мы находились несколько минут назад. Монстр уже не рычал. Он был уверен, что добыча никуда от него не денется. Сестра, наполненная моей магией, замерла, ожидая того самого, единственного мгновения, когда Эльгар потянется на руках, чтобы подняться еще выше. Существо потянулось вверх, выставив беззащитную шею, и тогда Гура выстрелила в него заклинанием, вложив в этот удар весь свой страх, смешанный с гневом и отчаянием. Эльгар взвизгнул и полетел вниз, ударяясь об уступы. Нам нужно быстрее убираться отсюда. Прошептала сестра, не двигаясь с места. Сейчас я немного отойду и полезем дальше. Она закинула руку назад и коснулась моего лба. Ей не нужно было ничего говорить. Я и так знала, что горю в сильнейшей лихорадке. И если сестра в ближайшее время не применит ко мне исцеляющую магию, до утра я могу просто не дотянуть. Потерпи, сестрёнка. Скоро я тебя вытащу и сделаем привал. Я знаю отличные целительские заклинания. Я научилась им, когда была с отрядом далеко на востоке. Даже и не думала тогда, что испробую их на тебе. Гура усмехнулась. Скала была высокой, но сестра сумела её одолеть. Перевалившись за край, она бессильно упала на бок, полежала так несколько минут, приходя в себя и восстанавливая дыхание. И лишь затем она сумела встать и пошла вперёд по лесу, не разбирая дороги. Единственной её целью было уйти как можно дальше от оставшегося далеко внизу ручья, так далеко, чтобы наш запах не достигал слишком чуткого обоняния Элгоров. Наконец она решила, что прошла достаточное расстояние, либо же просто выбилась из последних сил и больше двигаться не могла. Гура остановилась и срезала верёвку, аккуратно спуская меня на землю. Я повалилась кулем. Никакой возможности держаться вертикально у меня сейчас не было. Сестра расстегнула куртку на моей груди, положила сверху свою ладонь и начала читать исцеляющие заклинания. Я осторожно открыла глаза и тут же зажмурила их опять. Свет солнца был таким ярким, что ослеплял меня. Ты проснулась, послышался голос Гуры. Это хорошо. Нам нужно идти дальше. Эльгеры могут вернуться и учуять нас. Я снова приоткрыла глаза и попыталась поднять руку, чтобы защититься от солнца. Рука была слабой. Мне было тяжело ею двигать. Помоги мне подняться, прохрипела я, осознав, что без посторонней помощи не сумею этого сделать. Гура приподняла меня и, подхватив подмышками, усадила спиной к стволу дерева. Мои глаза постепенно привыкали к свету, и я смогла оглядеться. Солнце поднялось уже давно. По моим подсчётам, выходило, что сейчас где-то около полудня. Это сколько же я проспала. И всё равно тело было вялым и непослушным. Но от ночной лихорадки осталась лишь слабость. Жар прошёл и пелена спала. Гура поднесла к моим губам флягу с водой, и я сделала несколько глотков, смочив иссушенное болезнью горло. Спасибо, сказала я сестре, имея в виду не только воду. Я помнила, что она спасла обе наши жизни, хотя вполне могла бросить меня там. Для создания защитницы не нужны две ведьмы, достаточно и одной. Аран вдруг вспомнила я самое главное. Аран вернулся. Сестра покачала головой, опуская глаза. Конечно, она его не знала и думала, что ему не под силу убежать от стаи ночных монстров. А я знала его слишком хорошо, чтобы сомневаться. Аран вернётся. Я была в этом абсолютно уверена. Закрутив флягу с водой и собрав наши вещи, которые она использовала во время привала, не продолжительного по времени, но слишком долгого по степени грозящей нам опасности. Затем сестра протянула мне руку и помогла подняться. "Ты можешь опереться на меня", предложила она, пристроившись рядом. "Я знаю и ценю это, но ты должна быть наготове, если вдруг на нас нападут. От меня сейчас мало толку". Ты ведь понимаешь, что нам теперь нет необходимости идти на юг. Без оборотня нам не создать защитницу, спросила она. Я остановилась, чтобы иметь возможность посмотреть на сестру, считая, что только слов будет недостаточно для её убеждения. Когда Гура остановилась рядом, я подняла глаза, взглянула на лицо, являвшееся почти полным моим отражением, и сказала: "Аран вернётся". Я знаю это совершенно точно. Она ничего не ответила и отвернулась, чтобы продолжать путь. А я отмела сомнения, которые так и норовили заползти ко мне в душу. Ведь Аран вернётся, правда же? Я буду его ждать.